Глава 3. Всем оставаться на местах. Вот этого никто из нас не хотел. Нелегко оставаться недвижным, пристегнутым к креслу, когда кругом пахнет газом и что-то явно горит. Нелегко оставаться на месте, зная, что в любую минуту самолет может взорваться, и вы сгорите раньше, чем потеряете сознание. Но Астрид, отдавшая нам этот строгий приказ, имела весьма, ох, весьма убедительный довод. автоматический пистолет. Она ни в кого не целилась, более того, держала его дулом вниз. Но именно так его держат те, кто не думает шутить. Я достаточно проработал в уголовной хронике, чтобы не знать этого. «Боже мой, Мартин!» — прошептал, сидевший рядом Дек. Я глубоко вздохнул, чтобы как-то воспрять духом. Я остался в своем кресле, подавляя жгучее желание бежать. Я спрашивал себя, как успела Астрид оказаться там у выхода, Между кабиной пилота и нами, как могла держаться так хладнокровно, отстегнуть ремни и выхватить пистолет, тогда как все мы дрожали от страха, чувствуя, что наша жизнь висит на волоске? «Это... это уже слишком, мисс Астрид, это чудовищно!» Финкель произнес эти слова громко, дрожащим голосом, и хотел было подняться, но Астрид бросил на него быстрый ледяной взгляд. «Оставайтесь на месте, инженер!» «А вы, пилот?» — она слегка повернула голову в кабине. «Выходите! Быстро, быстро!» Что-то громыхнуло, раздалось несколько проклятий, и Джей появился в салоне бледный, запыхавшийся. Он взглянул сначала на нас, потом на Астрид. «Вы хотите сделать из нас жаркое?» — Джей перевел дыхание. «Выходите! Надо выходить! Сейчас все взлетит на воздух!» Казалось, он готов был вскинуть свои мощные руки и опустить их, словно два молота на хрупкую женскую фигурку, стоящую перед ним. Но он не сделал этого. Пистолет немного приподнялся. Немного, но достаточно для того, чтобы отправить пулю прямо в живот. Джейс глотнул слюну и жестко сказал. «Нужно выходить, как можно быстрее. Понимаете вы это или нет?» «Спускайтесь», — приказала Астрид, двигая пистолетом, и бросила взгляд на меня. «Вы тоже, господин Купер, и вы, господин Дек, все вниз». «И ты, Эванс», — добавила она, и снова повела пистолетом. «Выходите». «А мы!» — крикнула Сильвия. Астрид остановила ее. «Оставаться на месте! Остальные вон отсюда! Быстро!» Мы выбрались из самолета, но возле него тоже пахло горелым и газом. Правда, сильный и холодный ветер быстро относил запах прочь. Почувствовав под ногами землю, я, конечно, испытал чувство облегчения. Но теперь мне еще больше захотелось бежать. Сгореть зажил внутри самолета или возле него было в сущности одно и то же. Астрид спрыгнула на землю последней. «Выгружайте ящики!» — приказала она. «Ну, быстро! Слышали? Выносите ящики!» Она отступила на несколько шагов, по-прежнему держа пистолет дулом в землю и молча следила за нашей работой. Джей несколько раз выразительно посмотрел на меня, видимо, приглашая обезоружить астрит. В ответ я отрицательно покачал головой. Этого не стоило делать. Слишком сильно пахло газом, и он мог взорваться при первом же выстреле. Лучше не рисковать. Ящиков было восемь. Мы выгрузили их без особого труда, только очень спешили. Астрид велела нам положить их в метрах в тридцати от самолета возле большого темного камня. — Пусть выйдут и те двое, — сказал я ей, — когда мы вынесли последний ящик. Это слишком жестоко держать их там. Если самолет не взлетел на воздух до сих пор, — проворчал Джей, вытирая лоб рукой, — теперь уже не взорвется. — Эванс, сходи за инженером и Сильвией, — приказала Астрид. Эванс повернулся и, негромко ругнувшись, поспешил к самолету. Финкль неуклюже выпрыгнул и, хромая, направился к нам. А рыдающая Сильвия почти упала в объятия Эванса. Внутри самолета теперь не было слышно никаких звуков. Не раздавались больше ни странные грозные тикани, ни глухой гул непрерывистый скрежет. Не чувствовался больший запах газа. Может быть, нам все это померещилось от страха? Сильный ветер налетал на нас, Едва не сбивая с ног, буквально припечатывая одежду к телу, я решил, что пора нарушить тишину и спросил. Ну и что же мы будем делать дальше? Прошу не вынуждать меня применить вот это, быстро ответила Астрид, словно с нетерпением ожидала этого вопроса. Садитесь все возле ящиков. Знаешь, кто ты такая, Астрид? Ты садистка! с гневом прокричал Эванс. Она даже не взглянула на него. До сих пор. — Нам невероятно везло, — сказала она. — Я не имею ничего против каждого из вас лично. Не усложняйте дело. Она постаралась встретиться со мной взглядом. — Ясно, господин Купер? — Вы хотите сказать, что мы должны послушно сидеть возле этих ящиков? — Поинтересовался я. Астри тут кивнула. Я заметил, что она была чудовищно бледна. — Сделайте, как велю я, и все обойдется наилучшим образом. И Я накинул в сторону самолета, должна только... «Радиостанция работает», — неожиданно вмешался Джей, — «если именно это вас интересует». «Превосходно, именно это я и хотела узнать». Не спуская с нас глаз, она направилась к самолету и снова посмотрела на меня. «Господин Купер, постарайтесь объяснить, что...» «Хорошо, Астрид, мы здесь все взрослые люди, и без того ясно, что сейчас не время устраивать шум. В таком случае оставайтесь возле ящиков, и потеснее друг другу, пожалуйста». Мы повиновались. Убедившись, что все сгрудились, как она требовала, и ей достаточно повернуть рычажок электронного сигнализатора, чтобы мы этот час взлетели на воздух, она быстро прошла к самолету и без труда поднялась в кабину. Мы видели, что она наблюдает за нами оттуда. «Следит ведьма!» — проворчал Дек. Теперь, когда Астрид удалилась, мы словно высвободились от какого-то колдовства. Лучше любой невидимый враг, чем ее присутствие которую мы не могли переносить. Я сел на ящик. Остальные посмотрели на меня с некоторым удивлением, но потом все один за другим тоже присели. Сильвия перестала плакать. От страха и волнения под глазами у нее появились черные круги. Эван сдержал ее за руку, но без особой нежности. Финкель кусал губу и потирал пятку, которую ушиб, когда выпрыгивал из самолета. Дек молчал, о чем-то задумавшись. Время от времени были слышны приглушенные проклятия Джея. «Она вызывает своих сообщников, не так ли, Мартин?» — тихо спросил Дек. «Возможно, будем надеяться, что все обойдется наилучшим образом». «Обойдется?» — поговорил Финкель, с изумлением глядя на меня. «Но как вы можете говорить, что обойдется наилучшим образом?» «Мы оказались, господин Купер, в положении, которое... которое... которое могло быть еще хуже, инженер». В жизни случаются пристранные вещи, и это как раз такой редкий случай. Холодно тут, однако. Я вздрогнул произнося эти слова, и только тогда осмотрелся. Только тогда увидел, в какой же уголок земли забросила нас судьба. Жалкий уголок. Если прежде с воздуха мне показалось, будто эти горы нарисованы ребенком, то теперь подумал, что небольшое плоскогорье, где мы приземлились, изобразил сумасшедший ребенок. Действительно, ужасная мысль, я прекрасно понимал это. И тем не менее, никогда в жизни я не видел более мрачного места. Мы находились почти на самом верху черной лысой горы. Ее зубчатая макушка вырисовывалась на фоне серого неба в нескольких сотнях метров от нас. Скалистые склоны гор, обнаженные и крутые, походили на огромные стиральные доски, которые рука гиганта, забавляясь, разрисовала причудливыми белыми каракулями. Плоскогория, на которой Джей... Посадил самолет было на три четверти уставлено высокими плоскими камнями одинакового цвета, темно-коричневыми с черными прожилками. Казалось, все они были расставлены для какого-то таинственного древнего ритуала Земля, темно-серая цвета железных опилок. Мне почему-то представилось, что кто-то специально выкопал в ней множество лунок, чтобы установить эти странные камни. А на самих камнях я не заметил ни единой трещины. Ни одного скола, рядом не было ни мелких камушков, ни даже пыли. Казалось, эти гигантские валуны упали сюда с неба прямо в жидкую лаву, которая, застыв, навечно пленила их и не отпускала уже тысячелетия. Сильный ветер дочисто вымел все песчинки, превратив плоскогорье в скорбный монумент абсолютной безжизненности. Я подумал, что, наверное, ни одна птица никогда не прилетала на эту мертвую гору, а, возможно, даже дождь обходил ее стороной. Взгляд мой остановился на голубых комбинезонах Финкля, Сильвии и Эванса. Это был, по крайней мере, нормальный земной цвет. Три четверти плоскогорья, как я уже сказал, были загромождены огромными монолитами. Мы столпились возле ближайшего из них, высотой метров три или больше, прочного и гладкого, как металл. Он словно страж стоял на краю площадки, а на другом ее конце гора уходила вниз таким крутым откосом, что с места, где мы стояли, не видно было ее основания, и оставалось только догадываться, что же там ниже. Вершины соседних гор были столь же бесцветные, мрачные, спещенные темными расщелинами, с крутыми отвесными стенами, еле отражавшими дневной свет. Горы одна за другой тянулись к непостижимо далекому горизонту. Если имелся где-нибудь на земле мертвый край, где безмолвие царило уже не одно тысячелетие, то это был именно он. «Не очень-то тут весело, а, Мартин?» — пробормотал дек, почесывая затылок. «Можно было бы сделать неплохие снимки, будь хоть немного солнца». В это время прогремел выстрел. Мы все устремили взгляд на самолет. «Что это?» — спросила Сильвия. Эван сомнял ее за плечи. Финкли обернулся ко мне с немым вопросом. «Мисс Астрид перемолвилась со своими друзьями и расправилась с передатчиком. И сейчас явится. Вот и она». Астрид возникла в дверях, спрыгнула на землю и, не торопясь, направилась к нам. Остановившись в нескольких шагах, ни на кого не глядя, она объявила. — Придется потерпеть часов пятнадцать или двадцать, может быть, сутки, и я исчезну. — А мы воскликнулись, Юлия? А нас ты подумала? — Я как раз и хотела сказать об этом резко, — ответила Астрид. — Обещаю прислать вам помощь, как только буду... Она замолчала и после небольшой паузы добавила. «Короче, я скажу, чтобы за вами прилетели. У меня есть координаты этого места». Ветер стих, и над нами сомкнулась бесконечная тишина. Такая обычно бывает ночью в часы усталости ожидания. Мне казалось, никто не в силах нарушить ее. Но Финкель, не поднимая головы, проговорил. «Мисс Астрид, а как же вы могли? Как вы?» «Не очень жаль, инженер. Но я уже давно ждала подходящего случая». Он появился, я не могла упустить его. Астрид говорила отрывисто, стоя перед нами с пистолетом дулом землю. В удобный случай. Ой, я спрашиваю. Я спрашиваю. И я могу ответить, тем более, что вам стоит знать это. Вы слышали о Тупомарос? И, наверное, не раз задавались вопросом, как же выглядят эти люди, которых народ называет чудовищами. Вот перед вами одно из них. Астрид произнесла это решительно, гордо подняв голову. Голубой цвет ее куртки слегка подсвечивал ее лицо, отчего оно приобрело металлический оттенок. Она показалась мне нереальной и далекой, как звезда. «Тупомарус? Ты, Астрид, тупомарус?» — воскликнул Эванс. В его голосе звучали недоверие и презрение. «Выходят, такие люди, как ты, грабят, убивают, совершают... Да, именно такие люди, как я...» на тебе, Эванс, этого не понять. Никому из вас не понять!» — почти крикнула Астрид. «Разве вам не безразлично, что происходит в Латинской Америке? Народы умирают от голода, тюрьмы забиты, людей арестовывают без всяких причин, осуждают без суда и следствия, убивают без приговора, а вам? Вам нет до этого никакого дела, разве не так?» «К черту вас и все эти бредни по Латинскую Америку!» — раздраженно заметил Джей. Инженер финкель недоуменно поднял голову. — Но мы же прилетели сюда как раз для того, чтобы спасти тех, кто умирает, кто погибает, задохнувшись. — Нет, вы прилетели сюда для того, чтобы газета господина Купера могла распродать еще больше экземпляров. Только ради этого, — повторила Астрид и, должно быть, пожалела о своих словах. Я понял это, поймав ее растерянный взгляд и спокойно возразил ей. — Монитор — благотворительная организация. Если вы это имели в виду... И можете не сомневаться, репортаж о всей этой истории, в которую вы настянули, принесет газете куда больше прибыли, чем рассказ о спасении потерпевших. Не обижайтесь, инженер. Когда я говорил, это колокольчики тревоги тихо звякнули в моей голове. И вдруг я вспомнил о том, что... вспомнил, что читал в газетах, слышал по радио, видел по телевизору. Я подумал, да, именно поэтому. Но тут Финкель закричал, ведь эти несчастные не выживут. Астрид отступила на шаг. — Очень жаль, но когда сражаешься за идею, ничто не имеет значения, ни своя собственная жизнь, ни чужая. Инженер не сдавался. Дрожащим голосом он опять прокричал. — Неправда. Нет ничего важнее человеческой жизни. Если вам захотелось отправиться в Боливию или, или куда-нибудь еще, отчего вы не поехали туда за свой счет? Кто вам мешал? Почему? — Хватит, хватит, — прервала Астрид. Она уже срывалась на крик, но голос ее слегка дрожал. «Хватит!» — прокричала она, и огромным усилием воли взяла себя в руки. «Мне очень жаль, я должна была сделать это. Пожалуйста. Это продлится недолго. Мои товарищи прибудут за мной, и вы будете свободны». Она отошла на несколько шагов, словно ощутила барьер ненависти, вставший между нею и нами, и если не испугалась, то во всяком случае ей стало не по себе. Я вдруг пожалел ее. Удача оказалась явно не на ее стороне. Или это, пожалуй, более вероятно, она взяла на себя непосильную задачу. Она ошиблась и понимала свою площность. Я тоже знал это. «Да — ладно, — Астрид сказал я, — что сделано, то сделано. Какие у вас намерения? Хотите держать нас тут до прилета ваших сообщников? Тут не слишком-то жарко, вы заметили? Действительно было очень холодно. Сильные порывы ветра продували пространство между камнями в поисках хотя бы крупицы песка. Астрид пожала плечами. «На борту есть одеяло и еда. Сильвия», — добавила она, глядя на подругу, — «сходи и принеси их сюда». «Нет, не пойду по-детски», — в губы, — возразила Сильвия. Астрид посмотрела на меня, а я сказал, «Ну, Сильвия, не отказывайтесь. Не упускайте возможности помочь пятерым замерзшим мужчинам. Может, больше никогда и не представится такой случай, понимаете?» Сильвия бросила на меня презрительный взгляд, потом с недовольным видом поднялась, пожала плечами и, поправив волосы, последовала за Астрид к самолету. «Чего мы ждем, Мартин? Ведь не так уж трудно свернуть ей шею!» И Джей жестом показал, как бы он это сделал. Эванс возразил, «Она истеричка, надо быть осторожнее. Повернет ручку, и мы все взлетим на воздух. Один из этих ящиков полон взрывчатки». Дек с ворчанием отодвинулся от ящика, которого сидел. — Один из этих? Какой? — спросил он. — Нет необходимости играть в загадки, — Дек, сказал, я желая побыстрее закончить разговор на эту тему. — Нет смысла, Джей, рисковать. — Так что же делать? — Ничего. Сидеть спокойно и ждать, пока за Астрид прибудут тупомарос. Ну и... я яхсёхся. Надо было прикусить язык. Сейчас я ошибся. Я надеялся, что моя ошибка останется незамеченной. Но этого не случилось. Эванс, сидевший между Джейми и слева от меня вдруг спросил. «За Астрид? И зачем еще господин Купер?» Вот так он тоже догадался. У Эванса странно блеснули глаза. «Я хорошо знаю этот блеск. Стоит ему появиться, и, как правило, недалеко до беды». Я промолчал, он усмехнулся. «Немало дров наломали тупо Марас, а? В Бостоне, например, помните? Я уверен, что помните. Вы ведь журналист?» «Может, это вы написали ту статью в монитор? Ведь так?» «Нет», — писал один мой коллега. «О чем это вы говорите?» — недовольно спросил Джей. Финкли снова вытер вспотевший лоб и проговорил. «Да, да, прошу вас, помолчите. Мой прибор, эти люди, случай, которого я так ждал, чтобы чтобы спасти людей и показать, что...» осторожный инженер, — воскликнул Эванс. «Что толку молчать?» «Я хотел сказать странно, что Астрид решилась угнать самолет, чтобы отправиться в Боливию». — Вам это не кажется странным? — Пожалуй, — согласился Финкель, — но ведь она могла купить билет на любой лес и совершенно легально отправиться в ЛаПас, и никто бы ни слова ей не сказал. Зачем же понадобилось угонять самолет? Джей почесал затылок. — Вот именно, — проворчал он. — Мой самолет. Зачем? Молчание. Сквозь темные серые облака проглянул луч солнца. На местность вокруг стало еще мрачнее. — Зачем? Вы не могли бы ответить на этот вопрос, господин Купер? — спросил Эванс. Он был очень бледен. Волнение, которое заставило блестеть его глаза, проявилось и в дрожжании голоса. Бородатый он показался мне похожим на охотника, учуявшего легкую добычу. от Отчего же я могу вам ответить? Никому неизвестная мисс Астрид могла беспрепятственно покинуть Соединенные Штаты. Но если эта самая мисс Астрид везет с собой, к примеру, миллион долларов в золотых слитках и банкнотах, тогда вряд ли ей это удастся сделать. У нее, допустим, могли бы... Спросить, откуда все это богатство? Все, кроме Эванса, с изумлением посмотрели на меня. Я продолжал. Полгода назад в Бостоне похитили человека, сына Маккея, миллионера, и потребовали выкуп, миллион в золоте и в банкнотах. Хотя полиция и опровергала эти слухи, говорили, будто это сделали тупомарос. Деньги нужны были им на финансирование революции в Латинской Америке. Вот так, полгода назад. И для тупомарос возникла проблема. Как вывести награбленное? При тех строгостях, какие теперь введены в аэропортах и повсюду, сделать это нелегко. И вдруг Астрид представился удачный случай. Перелет в Южную Америку без таможенного досмотра на частном самолете. Что может быть удобнее? Ладно, будем считать, что эта история закончена. Один из этих ящиков полон тротила, и бог с ним. А в другом, если хотите знать, спрятан миллион долларов. Глава четвертая. Миллион долларов, после этих слов наступила тишина. Все с изумлением переглядывались. Что-то блеснуло даже в глазах витавшего в облаках инженера Финкля. Правильно говорят ученые и политики, что деньги с каждым днем теряют свою власть. Справедливо критикуют презренные металлы противники нашего общества потребления. Но усадите их на землю спиной к полдюжине ящиков, один из которых полон тротила, а другой набит долларами. И все сразу станут гадать, в каком же из них деньги. В этом нет, в сущности, ничего плохого. было бы ошибкой презирать тех, кто поддается золотой лихорадке. Деньги помогают делать немало хорошего, даже прекрасного. Один итальянский писатель еще много столетий тому назад сказал, деньги настолько сильная вещь, что могут даже мертвых заставить добраться в рай. Не знаю, насколько это верно, Несомненно одно, мысль о миллионе долларов вынудила забыть о чистилище. «Черт побери!» — проворчал Джей. Светловолосый, полнотелый, веснущатый, он казался большим ребенком, даже ругательство в его устах звучало совсем по-детски. «Черт побери!» «Миллион долларов!» — протянул Дек, сжав губы и посмотрел мне в глаза. «Неплохая сумма, а?» Я не ответил. Финкель молча изучал кончики своих ботинок. А Эванс, не отрываясь, смотрел на меня. Зрачки его горели жадностью и, возможно, скрытым коварством. Он негромко произнес. «Допустим, что же теперь делать?» «Ничего, сидеть спокойно и ждать тупо Марас». «Да вы с ума сошли!» злобно прошептал он. «Тут под рукой такой подарок судьбы, а вы хотите потерять его?» «Подарок судьбы не спорю, но жизнь дороже. Мисс Астрид, не задумываясь, всадит вам пулю в живот, Эванс». «Глупости! Нас четверо! Она может ранить кого-нибудь одного, это верно, но если мы набросимся на нее все вместе...» Он замолчал. Я слышал, как взволнованно дышит Джей. «А потом, что вы намерены делать дальше? Допустим, нам удастся обезоружить ее. Что дальше?» «Осторожно!» — приглушенно прозвучал голос Дега. «Они идут!» Когда Сильвия вышла из самолета, Астрид сбросила рядом с ней несколько шерстяных одеял потом спустилась на землю и направилась к нам, слегка пошатываясь под тяжестью висевшей на плече большой сумки, наполненной консервами. «Вот оделяла еда», — сказала она, остановившись в шагах в десяти от нас, и передала сумку Сильвии. Та почти сразу же опустила ее на землю. Сильвия выглядела теперь более спокойной, краски вернулись на ее лицо, и она вновь стала прекрасной, как солнце. Никто даже не взглянул на банки, выкатившиеся из сумки. Финкль, задумавшись о чем-то, закутался в одеяло. То же самое очень старательно проделали Дек и Джей. В полной тишине, неестественно, неподвижно, мы просидели, наверное, с полчаса. День, казалось, не спешил рождаться. Свет был тусклый, матовый. Астрид села на землю перед нами. Казалось, ее взгляд витает где-то очень далеко. Но нет, он был нацелен на нас. Когда Декс заворочился под одеялом, Она посмотрела на него своими прекрасными голубыми глазами и грозно спросила, что вы там делаете? — Ищу платок, — сердито ответил Дек. — Имею я право высморкаться или нет? — Вы что думаете? У меня в кармане пистолет? Будь он у меня, можете не сомневаться уж, я бы... Дек, перестань, — попытался я остановить его, но он продолжал, не слушая меня. Я фотограф, я своим горбом зарабатываю на жизнь, а не ношусь по всему свету, угоняя самолеты. — Хватит, — воскликнул Астрид. Я поддержал ее. «Перестань, Дэк!» И он шумно высморкался, продолжая ворчать сквозь зубы. Я посмотрел на Астрид. «Вы в самом деле думаете, что мы протянем так до самого прибытия ваших друзей?» Она выдержала мой взгляд и промолчала. Я продолжал. «Думаете, удержать нас тут как на цепи? Полагаете, вам удастся это? Бросьте, вы слишком умны, чтобы не понимать. Ваш пистолет не может совершить чудо». — Только попробуйте шелохнуться, господин Купер, — предупредила она с неуверенной улыбкой и в то же время поднимая дуло пистолета. — Мы ведь можем встать все сразу. Не думаю, что вы лучший стрелок на всем западе, Астрид. Может, попадете в меня или Джея, Дега или Эванса, но не сразу в четверых. И одному из нас почти несомненно удастся схватить вас за горло. И тогда... Я замолчал и уже совсем тихо произнес главное. И тогда ваши друзья Тупоморос... «Заставят вас отвечать за потерю миллиона долларов. Неприятно, не правда ли?» Я попал в десятку. Она не ожидала такого и вся передернулась. Гримаса злости исказила ее лицо, скривила рот. Она поняла, что выдала себя, попыталась овладеть собой, но не смогла, так и осталась стоять с искривленными губами. «Что? Доллары?» — прошептала она. «Да вы с ума сошли! О чем, о чем вы говорите?» Это вы сошли с ума, если думаете, что вам удастся ваша комедия. Бросьте, Острид. Вы же сами сказали, что вы тупомарос. Отчего же не открыть теперь все карты? Замолчите. Почему? Я ведь не предлагаю вам поделить награбленное. Я хочу предложить вам только договор о мирном сосуществовании. Замолчите, — повторила она и направила в меня дуло пистолета. Я вздохнул и не произнес больше ни слова, только накинул на себя одеяло. Тусклое небо все еще было затянуто мутным туманом. Казалось, за этой белесой, пеленой, скрывается луна, а не солнце. Так прошло еще полчаса. Я опять нарушил тишину. Если только вы не задумали убить нас, всех одного за другим. Так дальше продолжаться не может Астрид. Она промолчала. — Я не питаю особой симпатии к тупо Марос, — продолжил я. — Я не одобряю их методы и мне хотелось бы, чтобы они изменили их. Однако я не намерен воевать с ними, поэтому не собираюсь драться и с вами, Астрид». Она снова не раскрыла рта. Молчание длилось несколько минут. Наконец ее голубые глаза отыскали мой взгляд. «Что же вы предлагаете?» «Соглашение. Что сделано, то сделано, и не будем больше говорить об этом. Если я дам вам честное слово, что не стану ничего предпринимать против вас, согласны ли вы освободить меня?» Ну, хотя бы просто для того, чтобы пройтись немного по этому проклятому плоскогорию. Терпеть не могу сидеть на месте. Наверное, нет нужды обещать вам, что я никуда не убегу отсюда, не так ли?» Астрида ответила не сразу. Она продолжала смотреть на меня, что-то обдумывая, потом неторопливо произнесла. «Нет, я не могу доверять вам всем. Вас слишком много». Однако, — добавила она, повышая голос, — «я могу позволить вам встать и немного походить взад и вперед». Но только у меня на виду. По три человека, ясно? Только по три по очереди. Остальные будут сидеть на своих местах у ящиков. Говоря так, Астрид поднялась, переложила пистолет в левую руку, достала из кармана свой электронный сигнализатор и показала нам. — Одно неосторожное движение, — заверила она, — и я нажимаю на рычаг. — Все будет в порядке, — успокоил я ее. Она отошла на несколько шагов к самолету. «Хорошо, дайте слово, что не предпримите ничего против меня. А если обманете, вам известно, что произойдет». Поколебавшись немного, Дек проговорил. «Даю слово». «Согласен», — неохотно ответил Джей. «Я тоже пообещал сдержать слово». Охотно подтвердил клятву и Эванс. Однако Финкель покачал головой. «Не стану ничего предпринимать против вас, Астрид, но...» Он вздохнул. «Я останусь возле ящиков. У меня нет никакого желания разминать ноги». — А вы должны мне позволить достать мой прибор и осмотреть его. Вы же знаете, Астрид, какой он хрупкий. — Прибор прекрасно упакован, инженер. С ним ничего не могло случиться. Голос Астрид звучал сурово. — Я надеюсь на это. Но знаете, мало ли что могло случиться. Вдруг капсула с ртутью разобьется. — Вы знаете, что... Кинкель безутешно развел руками. — Вы же знаете? Астрид не ответила, продолжая отходить к самолету. Наконец она сказала. — Ладно. Прибор находится в двух ящиках, помеченных знаком x «Раскройте их, инженер». И она стремительно поднялась в самолет. «И вы, господин Купер, разомните-ка ноги. Эванс, тебя это тоже касается». Эванс живо поднялся. «Ну, конечно, Астрид, как ты любезно. Она сжала губы и скрылась в кабине самолета. Больше мы ее не видели. Неплохо придумала. Там, укрывшись от ветра и холода, она могла преспокойно наблюдать за нами. Либо столь же хладнокровно, больше не обращать на нас внимания». А мы не могли видеть нашу мучительницу. Нам оставалось только бояться ее. Втроем, Дек, Эванс и я, мы немного поразмялись на плоскогорье, где приземлился самолет. Было странное ощущение, словно мы заново обрели наши ноги, почувствовали ступни. Природа не казалась теперь такой уж отчаянно враждебной. Но все же вокруг была разлита какая-то бесконечная печаль. Должно быть из-за мертвенной бесцветности, странной угловатости, неподвижности этих древних камней. Я охотно смотрел бы все плоскогорье, и, может быть, даже забрался бы на продуваемую ветром вершину нашей горы. Печаль, меланхолия тоже имеет особое очарование. И в этой тишине, в этом окаменевшем уголке мира казалось, что... «Чертовски странное место», — заметил Дек. «Нет, я так и не нашел слов, что передать свои ощущения». Камни, воткнутые в лаву, были словно оплавлены каким-то адским пламенем, будто чудовищный огненный смерч пронесся здесь, мгновенно преобразился вокруг, сделав и камни, и почву еще более ирреальными, чем прежде. И еще я заметил это только теперь. На земле виднелся какой-то непонятный глубокий след. Нет, это была не трещина, как подумал я с первого взгляда, Казалось, по плоскогорию прошелся какой-то гигантский плуг, оставив глубокую борозду, края которой с веками, а может и тысячелетиями, сгладились под ветром, дождем, снегом. Я проследил, куда уходит эта борозда. Она начиналась на краю плоскогория и тералась среди черных камней. — Что это вы рассматриваете? — встревожился Эванс. — Вот этот след. — А действительно какой-то след какого-то механизма? Наверное, он усмехнулся, танка либо ракеты, которая вместо того, чтобы взлететь, вылочилась по земле. Да к чертям собачьим! Какое мне до всего до этого дела когда один из этих ящиков набит долларами? И так как я даже не повернулся, он загородил мне дорогу. Ну так что? Вам это неплохо удалось, господин Купер? Удалось? Что? Как что? Оторваться от ящика с взрывчаткой? Он улыбнулся с видом заговорщика. «А что теперь собираетесь делать?» «Я уже говорил вам, буду ждать, пока прибудут тупомарос». Господин Купер вмешался Дек, не перестававший осматриваться. «Мы с вами видели немало необычных мест, не правда ли? Однако мы никогда еще не оказывались в таком чертовски загадочном уголке. Никогда. Мне не доводилось бывать в эпицентре атомного взрыва, но я думаю, он не очень-то отличается от этого». Коротко звякнули колокольчики тревоги. Я удивленно посмотрел на Дега. А я видел эпицентр взрыва. Да, Дег, это место действительно не очень-то отличается от него. Как будто пламя. Эван взял меня под руку. «Послушайте, Купер», — предупредил он, — «я не позволю водить себя за нос. Вам не удастся заморочить меня болтовне о здешнем пейзаже. Давайте поговорим о них», — он показал большим пальцем через плечо туда, где стояли ящики. «О долларах. Итак, какой у вас план?» Свет, вспыхнувший еще раньше в его глазах, по-прежнему пылал, и даже еще ярче, как мне показалось. «У меня нет никакого плана», — ответил я. «Если вы думаете, что я пытаюсь обмануть Астрид, то ошибаетесь. Я ничего не стану предпринимать против нее. Я не полицейский. И тем более не отпрыск какой-нибудь богатой южноамериканской семьи, готовой насмерть сражаться с тупомарос. Но какое вам дело до политики? Там запрятан миллион долларов». «Верно, но деньги эти принадлежат господину Маккею». «Что?» — удивился Эванс. «Нет, вы ошибаетесь. Они больше не принадлежат ему. За этот миллион он выкупил жизнь своего сына, а значит, потерял свои доллары. Когда вы покупаете галстук и тратите пять долларов, господин Купер, эти деньги вам больше не принадлежат, поэтому...» — мне стало невыносимо скучно. «Мне еще не доводилось иметь дело...» Ни с какими сокровищами. Я полагал, что это довольно интересно, а оказалось чертовски пакостно. Нет ничего скучнее человека жадного до да денег. Я прервал его, давая понять, что хочу закончить разговор. Выходит, миллион этот принадлежит Тупомарос, честно заработавшим его. Он опять схватил меня за руку. «А, вот как, Тупомарос? Значит, вы с ними заодно? Хотите, — он задохнулся от волнения, — хотите помочь революции в Южной Америке?» Вы сотрудник газеты, которая всегда защищала законную систему, и Эванс, ради бога. Я ничего не могу сделать ни для южноамериканской революции, ни против южноамериканской революции. Оставьте, пожалуйста, мою руку». Он повиновался. Отошел на несколько шагов в сторону и вдруг улыбнулся. «Хорошо. В таком случае да будет вам известно, что я тоже тупомарос. Да-да. Знаете, как я рос?» — В нищете. Моя мать скончалась от рака на больничной койке. Отец умер, спивший в тюрьме. Сестра даже не знает, чем она кончила. А мой брат Джон, — голос Эванса дрожал, — так он вернулся из Вьетнама наркоманом и, думаю, сидит сейчас в заключении. Понимаете, я вырос в нищете, всеми отвергнутый. Ясно вам? Выходит, если эти деньги необходимы, то помарос, чтобы спасти от нищеты бразильцев или аргентинцев. Точно так же они нужны и мне, чтобы самому выбраться из нищеты. Маккей наворовал их своими спекуляциями. с силой отобрали их. И я же, я... Мартин! — вдруг голос дека Я обернулся. Оказывается, он отошел от нас шагов на тридцать и стоял, наклонившись над одним из камней. Он махнул мне рукой и снова позвал. «Мартин! Идите, идите!» Я поспешил к нему. «Что случилось, Дэк?» Он показал низ на землю. «Смотрите!» Колокольчики тревоги все сразу зазвонили в моей голове. Я не понимал, что это такое. Совершенно не понимал. «Что это, Мартин?» Я наклонился, чтобы получше рассмотреть то, на что он указывал. И колокольчики умолкли. В лунке, в которой был укреплен один из валунов, надежно укрытый от ветра, лежал какой-то предмет. И этот предмет слабо светился. А что это было, трудно сказать. Возможно, винт, или скорее болт, а может и клин, или что-то еще. Я никогда не видел ничего подобного. Даже вообразить себе не мог что-либо схожее, совершенно немыслимая форма. Не мог я понять и назначение этой штуки. Я внимательно рассмотрел ее. Она оказалась полупрозрачной. Дек повторил вопрос. — Что же это такое, как вы думаете? Я протянул руку, но Дек воскликнул. — Осторожно! Я попытался взять этот маленький непонятный предмет, но не смог поднять его, он оказался очень тяжелым. Понятно, что ветер не сдвинул бы его с места. Но, но, тише, Дек, сейчас вытащу. Он казался не больше карамельки, а весил не меньше килограмма. У меня вдруг возникло ощущение, будто я прикоснулся к какой-то тайне. Что же это могло быть? Если вы не понимаете назначение предмета, его сути устройства, то он ведь все равно остается предметом. «Или, может быть, откуда это взялось тут?» — спросил Дек, зачарованно глядя на неведомую диковину в моей руке. «С неба свалилось! Откуда же еще?» — ответил я, и колокольчики зазвонили опять, напоминая мне об опасности. «Может быть, упал с какого-нибудь пролетавшего самолета? А может, оторвался от нашего?» Я замолчал. Что-то подсказывало мне. Нет, это не так. Тут подошел Эванс. «Что это?» — спросил он, взглянув на находку Дега и нахмурился. «Что за чертовщина?» — добавил он, когда я протянул ему свою ладонь. Он с неприязнью взглянул на непонятный предмет. «Дайте-ка, черт возьми, какой тяжелый! Из какого же он металла?» Эванс посмотрел на меня. «Из какого?» «Если этого не знаете, вы, Эванс, знаток техники?» «Нет, не знаю», — он вернул мне находку. «И меня эта штуковина нисколько не интересует Купер». Продолжал он одержимый своей идеей. — Имейте в виду, не так-то легко будет убрать меня. — Согласен, Эванс, только никто и не пытается убрать вас. — В таком случае вы тут раздался возле Финкля. Эванс, подойдите, пожалуйста, сюда. Прошу вас, Эванс. Проклятие вырвался молодой человек и посмотрел на нас. Я сказал, идите, у нас еще хватит времени поговорить об этом. Эванс бросил на меня осторожный взгляд и направился к большому камню, где были сложены ящики. Там Финкль с помощью Джея и Сильвии собирал свой прибор. Я положил находку в карман и вместе с Дегом последовал за Эвансом. Самолет стоял недвижный и загадочный. Именно в этот момент за нами наблюдала Астрид. Финкель извлек из ящиков нечто хрупкое и очень изящное. Тоже что-то совершенно непонятное. Но тут я, по крайней мере, знал или представлял себе назначение этого прибора. Удлиненные рычаги, маленькие коробочки, заполненные какими-то механизмами. Нечто вроде микрофона с тончайшими толщиной, с волос, проводами, с отвинчивающимися ножками. Все это было сделано из стали, пластмассы и других материалов, мне хорошо знакомых. Это было сокровище Фингля, его изобретение. Я даже растрогался, увидев, как лицо его светилось от счастья точно у ребенка. Похоже, он цел, господин Купер. И сейчас я его полностью соберу. Да-да, цел. Я подумал, слава богу, что не только деньги заставляют людей забыть о чистилище. Прибор Финкля, этот необыкновенный регистратор сокращений сердечной мышцы, который по замыслу изобретателя должен был спасать человеческой жизни, в собранном виде показался мне весьма незамысловатым, даже, пожалуй, слишком простым. С помощью Эванса и Сильвии инженер собрал его меньше чем за полчаса. К тому же он был очень легкий, его без труда можно было переносить с места на место. Держался он на треноге с тонкими резиновыми колесиками. Можно было повесить его и на плечо. Финкель с гордостью и волнением сообщил мне, что прибор весит не более десяти килограммов. «Все миниатюризовано, до предела, господин Купер!» Он показывал мне то одну, то другую деталь, пустившись в длинное объяснение со множеством технических и научных терминов который я, конечно, не в состоянии был понять в полной мере. Финкель постарался растолковать мне, на чем основан принцип, вдохновивший его, рассказал о камере с абсолютным вакуумом, о капсуле, наполненной ртутью, все подробно и обстоятельно. И в конце концов разъяснил, что прибор фиксирует электрические импульсы, как обычный кардиограф, но потом преобразовывает их в звуковые и световые сигналы. «Вот, представляете, господин Купер, если бы мы добрались до те атаки...» Он метнул полный горечи, к сожалению, взгляд в сторону самолета. «Представляете, мы бы поместили этот прибор в развалины дома. Если под ним еще кто-то был жив, даже в нескольких метрах, кто-то, в ком хотя бы чуть-чуть, едва-едва теплилась бы жизнь, хотя бы совсем слабо, но еще билось сердце, мой прибор сразу же отметил бы это. И мы могли бы тогда спасти человека». Вы убедились теперь, Продолжал он, как бы извиняясь, что это вовсе не шпион. А если он и шпионит, то делает это во благо. «Не придавайте значения всему, что я говорил тогда в редакции», — инженер возразил я. «Это было сказано только потому, что мне не хотелось никуда ехать». «Как? Вы не хотели ехать в театаку? «Вас не интересовал эксперимент?» «Напротив, интересовал и очень интересует. Но у меня была незакончена другая работа. И вы понимаете, кстати, тут у меня есть одна вещица...» «Которая вам, наверное, покажется интересной». Я сунул руку в карман. «Хочу показать вам одну штуковину». «Штуковину? Я просто не знаю, как ее назвать. Никогда не видел ничего подобного, но вы-то, конечно, сразу поймете, что это такое. Может быть, даже точно знаете, для чего она предназначена?» Я показал инженеру находку Дега. «Вот она». «О, разрешите полюбопытствовать?» И он, наморщив лоб, принялся рассматривать эту штуковину. Взглянул на меня, потом снова на странный предмет» лежавший на моей ладони. — Ну, чес, что же это такое? — пробормотал он. — Я пояснил. Это лежало вон там возле камня. Возьмите в руки. Только осторожно, — предупредил я. — Это тяжелое. Финкель издал изумленный возглас. Он не ожидал такой тяжести в столь крохотном предмете и едва не уронил его на землю. Растерявшись, инженер смущенно пробормотал. Но я не могу понять и хотел бы знать, как же это удалось изготовить такое невероятно тяжелое. Интересно, он замолчал, продолжая вертеть в руках это нечто. Казалось, у столь странного предмета не было ни верха, ни низа и вообще никаких сторон. Совсем как у, как у картин модернистов, которые мне нравятся именно за то, что их можно повесить как угодно и не будет никакой разницы. Однако это была отнюдь не абстрактная скульптура. Финкель поднял на меня отсутствующий взгляд, Мысли его витали где-то очень далеко. Не понимаю, взволнованно проговорил он, просто не понимаю, а ведь я не год и не два занимаюсь механикой. Я видел, что в эту минуту он забыл даже про свой прибор, с которым все еще возились Эванс и Сильвия. Совершенно не понимаю, что это может быть. Никогда не встречал ни подобной формы, ни такого материала. Нет, никогда. Абсолютно никогда. «Дайте взглянуть», — попросил Джей, подходя к нам. Финкель нерешительно протянул ему непонятный предмет. «Ого, какой тяжелый, черт возьми, странно, не правда ли?» Джей почесал затылок. «Знаете, мне кажется...» «Да, мне кажется...» «Что тебе кажется, Джей?» — спросил я. Было бы чрезвычайно любопытно узнать ответ от этого сорокапятилетнего тучного ребенка с весьма низким лбом.